ты шла, а я обливался потом. Я не знал, моя прилетела или не моя. Это невозможно описать. Это очень страшно, Катя. Каждый раз ждать и гадать, какая ты прилетела. Ты же губернаторская дочь, чёрт возьми. А кто я? Я начинал ждать тебя обратно в тот день, когда ты улетала, и так много лет. Я думал, вот это расскажу ей, и вот это тоже, и вот это просто обязательно надо рассказать. Я никому ничего не рассказывал. Я собирал всё, что со мной происходило, и откладывал до тебя. Потом я забывал, конечно, и начинал копить снова, и так каждый день. Ты прилетала, я вёз тебя домой, И ты сидела рядом со мной, такая своя и такая чужая. А потом ты постриглась и стала похожа на эту из французского кино. Ну, волосы короткие, завитушки такие кудрявые. Он остановился передохнуть. Катя смотрела на него, как ему показалось, с ужасом. Но ему было уже наплевать на её ужас. Явёс тебя Мы болтали о чём-нибудь о пустыках, потому что я знал, что главные разговоры впереди, под сиренью. Помнишь, сирень у вас на даче? Катя кивнула, не сводя с него глаз. А поездки. Как я любил поехать с тобой куда-нибудь, чем дальше, тем лучше. Иногда тебя отпускали к бабушке, а это почти 200 км. 200 километров мы были одни и могли делать всё что угодно. Я знал, что делать ничего нельзя, никогда было нельзя. Я заранее говорил себе, что ничего не будет, понимаешь? Мы ещё только собирались. Я ещё только машину мыл, сигареты покупал, бензин заливал и всё время говорил себе: "Ничего не будет. Успокойся ты". Ничего нельзя и никогда будет нельзя. Почему нельзя? По всему, зарал он в бешенстве, которая её почему-то не испугала. Потому что я был женатый человек, а ты губернаторская дочь. Потому что кинотелохранитель это всё глупости, потому что ты не могла жить моей жизнью. а я не мог жить твоей никогда ни за что и поэтому ты отдал меня Генке вдруг сказала катя мухина с ненавистью ты трусил рассуждал геройствовал и я вышла замуж за генку за симова отлично да я убеждал себя что просто с тобой дружу. Ну, мы друзья, и всё тут. У тебя этот Генка, у меня супруга, ребёнок и точка, и всё. Мне просто приятно с тобой поговорить. Мне просто важно рассказывать тебе свою жизнь и слушать твою. Ты всегда брала с собой кофе. Помнишь? У вас был такой металлический термос с широкой крышкой. И ты мне наливала в эту крышку. Я пил и думал, что это самый вкусный кофе в мире. И я никогда не представлял себе, что будет со мной, если я останусь один без тебя. Понимаешь? Нет, сказала Катя. Не понимаю. А я остался один, Кать. Я понял, что так не может продолжаться, что это не жизнь, а Анонизм какой-то. Я понял, что нужно что-то делать с собой, с тобой. Я понял, что просто сойду с ума, если всё будет продолжаться. Я не смог. Он замолчал и потёр больной рукой висок, в котором стучало. Дай мне сигарету. Она не услышала или не поняла, и он продолжал. Я ушёл с работы. Я так себя хвалил. Я был такой молодец. Я принял единственно верное решение, потому что никакое другое было невозможно. Я знал, что должен уйти и ушёл. И первые 3 недели мне было просто отлично. Или 3 дня. Я хвалил себя, возил сына в школу, а жену к тёще, всё было отлично. А потом Я стал ждать, когда ты прилетишь. Июнь месяц был. Ты сдала экзамены и должна была вот-вот прилететь. Я уговаривал себя, что ко мне это больше не имеет отношения. Я ненавидел себя за слюнтяйство. Я даже пытался рассказать жене свою жизнь, но у меня ничего не получалось. Мне было неинтересно ей рассказывать. Понимаешь, Да я на не слушала. Ей тоже было неинтересно. А потом ты прилетела. Конечно, я поехал в Хроброво, помнишь, аэропорт в Белоярске. Помню, Глеб. Тебя встречал какой-то новенький. Его взяли на моё место. И у тебя было удивлённое лицо. А я стоял так близко, что слышал, как ты спросила его обо мне, а он